Глава 7. Одевалась, судорожно оглядываясь на дверь. Запертую дверь, но мало ли? Лютик сидел на страже, важно расхаживал туда-сюда, только глаза обусины зловещим мерцали. Расправила воротник нежно-голубого платья из приятной хлопковой ткани, одёрнула рукава, подтянула трикотажные чулки, а волосы оставила распущенными. Они ещё не до конца высохли. Туфельки цокали по мраморной плитке. Широкая кровать, застеленная красным велюровым покрывалом, притягивала взор. Хотелось растянуться на её поверхности во весь рост, вытянуть уставшие ножки, дать отмлённой спине после качки в каюте немного отдохнуть, прислониться щекой к бархатной подушке, но за дверью ожидал незнакомец, наверное, не последний асур во дворце. А в трапезном зале слуги уже наверняка накрыли стол. Не стоит забывать, что я здесь не радио отдыха. А жаль. Мужчина привалился к стене. Веки его были прикрыты, на умиротворённое, заострённое лицо спадали неровные пряди светло-русых волос. Руки покоились в карманах строгих тёмно-синих штанов. Запястья украшали механические часы на широком золотом браслете. Таких и не встретишь вообще ни. Только если через торговшей перекупов достать можно, но за такую огромную сумму, что мне даже Страшно произносить её вслух. «А-а-а, мисс Шиари!» Мужчина медленно распахнул глаза, наградив меня загадочным ленивым взглядом. «Позвольте объясниться. В моих намерениях не было ничего предосудительного. Я не собирался подглядывать за вами. Я шёл за избалованным псом, услышал крики. Дверь в купальню была распахнута. И я бы ушёл». если бы не возня, что привлекла моё внимание. К слову, маврик уже в надёжных руках, псаря. И надеюсь, больше не потревожит ваш покой. Прошу прощения за этот конфуз. Он низко поклонился, а на бледно-розовых губах обозначилась снисходительная улыбка. Осторожно сглотнула, приглядываясь к мужчине получше и кивнула. Сама виновата, не стоило открывать дверь. это всё слабость. Не могу устоять перед животными, попавшими в беду, пояснила неловко улыбнувшись, всё больше подмечая в мужчине некое сходство со старшим принцем империи. А вы? Его высочество Демен Анширан, средний сын нашего великого императора. Улыбка сделалась лукавой. Дразняще, я бы сказала. Ещё один принц, подумала обречённо. А Лютик сочувственно ткнулся мордочкой в мою щеку, как бы успокаивая. «Прошу прощения, ваше высочество, за мою неосведомленность», — вымолвила мучительно краснее. «Это даже мило», — отозвался он и подставил локоть. «Позвольте сопроводить вас». «Разве я могу отказаться?» Нерешительно ухватилась пальцами за плотную ткань черного колета, но мою руку ловко перехватили и устроили на локоть. Кейрат уже вызвался устроить вам экскурсию по дворцу. Любезно поинтересовался он. Нет, мы с его высочеством пока не обсуждали наших планов. Как раз хотели сделать это за обедом, неловко отозвалась я, неумело пряча смущение. Никогда не имела дела с коронованными особами, а тут их сразу три. Я с ведьмами-то как-то не очень находила общий язык. Они все жутко гордятся своим даром, Умением заговаривать вещи, а мне похвастать особо нечем. Если мой брат не догадается пригласить вас, я бы сделала это с большим удовольствием. Показал бы вам дворец и наши угодья, мисс Шиари. Я честно не понимала, с чего вдруг ко мне такое повышенное внимание, или это формальная вежливость. Благодарю ваше высочество. Наташа улыбнулась и перевела взгляд на высокие расписные стены. Рисунки завораживали. Существа, изображённые на них, казались живыми, а главное, я таких никогда не встречала, будто в другой мир попала. Ведь если подумать, я за территорию наших земель никогда не выбиралась, не знала, каким бывает мир, как живут за пределами общины. В трапезном зале за длинным накрытым столом собралось немало народу. Немного остушевалась, но мысленно приказала себе успокоиться и расправила плечи. Я доверенное лицо представившее общину и должна проявить себя достойно. Лютик возбуждённо зарыкатал на моём плече, засуетился, намереваясь спланировать на стол. Уж больно вкусно выглядели блюда. "Даже не смей", пригрозила шёпотом. "Вообще ничего не получишь, если не будешь вести себя тихо. Мы же на императорском приёме". Жалобно выдал бельчонок, и Панура опустил мордочку. Мисс Шари, навстречу поднялся старший принц, уже успевший перерядиться. Мой взгляд приковывал распахнутый ворот чёрной шёлковой рубашки, которая была заправлена в обтягивающие брюки. На шее виднелась толстая золотая цепь и угадывалось очертание медальона на груди под тонкой тканью рубашки. Рад, что вы добрались в целости и сохранности. Бросил предостерегающий взгляд на брата и вернул внимание мне. Позвольте представить вам всех присутствующих. Выразила согласие поклоном и посмотрела на тех, кто сидел за столом. «С Коином и Дэмианом вы уже знакомы», — произнес Кайрат, скользя цепким взглядом по остальным участникам трапезы. «Лорд Генри Альрат, наш почтенный регент». Сухопарый мужчина поднялся и поклонился, тряхнув русыми посеребрёнными на концах волосами. Рад знакомству, мисс Шари. Тусклые глаза тронула искренняя улыбка. И я, господин Алрад. Надеюсь, сотрудничество будет плодотворным. Поклонилась я в ответ, придерживая люциуса, чтобы не свалился ей, чтобы не сбежал, воспользовавшись случаем. Леди Алисия Алрад, жена лорда Генри продолжил принц, представляя мне статную женщину в мрачном и одновременно притягательном черно-красном пышном платье. Женщина присела в книксоне, чуть склонив голову и улыбнулась. Но улыбка вышла отстранённой, сдержанной. Мы обменялись любезностями, и Кайрат представил советника, лорда Кавай. У лорда было круглое лицо и поразительно маленькие поросячьи глазки. На голове сверкала залысина. Он судорожно потряс мою ладонь, заметно потея при этом. Странно, что за обедом не присутствовал император. С нашим камергером вы тоже уже знакомы. Принц кивнул на замершую статую у стены господина Норта. Кивнула мужчине и улыбнулась. Этот слуга вызывал к себе уважение и чувство безграничной благодарности. И ещё вам следует привыкнуть к нашим гвардейцам. Они повсюду следуют за членами императорской семьи. Кивнула, бегло взглянув на вооружённых стражников и подавила тяжкий вздох. Присаживайтесь, мисс Шиари. Принц хотел передвинуть для меня стул, но его опередил брат. Позволь мне позаботиться о нашей гостье. Глаза Демия настали лисьими. Ох, и не доверяла бы я ему. Демян учтиво усадил меня, а сам устроился рядом, в то время как младший принц не спускал с меня заинтересованного, немного наивного взгляда. Вы очень красивая. Никого не стесняясь, вымолвил он и лишь отмахнулся от осуждающего взгляда Кайрата. Что? Разве я говорю неправду? Как вы считаете, господин Альрат? Я ведь прав. Таких ведь мы ещё не видели. Регент подавил улыбку, Встряхнул салфетку и расстелил её на коленях. Не могу не согласиться, Ваше высочество. Мисс Саэлин Шиари сильно отличается от других представительниц своей общины. Но всё же она не такая красивая, как моя, дорогая супруга. Хитро посмотрел на сидящую рядом леди Альрат и сжал её ладонь в своей. Но что она ответила сдержанной улыбкой и высвободила руку. Полная дурачиться за столом. — осадила она. — Что ж, приступим. Старший принц взял в руки прибор и обозначая начало трапезы. Все остальные последовали за ним. «Фух, хорошо мне, просто достаточно наблюдать и не спешить делать глупости», — подумала воодушевлённо и пригрозила подозрительно притихшему фамильяру. Официант снял крышку с моего блюда, и я как чувствовала, вовремя ухватила проказника за хвост, не дав тому нырнуть в тарелку. У вас забавный питомец, мисс Шиари, уминая обед, заметил советник. Это бельчонок, господин Коваи, мой фамильяр, не могла не улыбнуться. Каждый раз испытывала теплоту к этому рыжему хулигану, несмотря ни на что. Что значит фамильяр? заинтересовался Коин. У ведем с фамильярами почти такая же связь, как у нас с драконами, непринуждённо произнёс старший принц, ловко орудуя приборами. Боюсь, я сама так же аккуратно не смогу. Да и пользоваться столовым ножом непривычно. А ещё тут столько вилок и ложек, глаза разбегаются. О, и вы можете получать от фамильяра силу и отдавать ему мысленные приказы? Удивился младший принц, расправляясь с обедом, не хуже брата. Похоже, я останусь голодной и злой. Не совсем так, отозвалась вежливо гипнотизируя взглядом вилки. Пялится, чем ест мой собеседник, было бы невежливо. Мы не имеем мысленной связи со своим животным, но ведьма берёт свою силу от всего живого, от растений и земли, но фамильяр служит лишь запасным источником силы. В минуты опасности мы можем обратиться к нему за помощью. Тут главное не осушить своего фамильяра, Если он погибнет не естественной смертью, а именно по неосмотрительности ведьмы из-за её халатности, она навсегда лишается права заводить нового фамильяра. Как-то не очень весело звучит. Младший принц скривил недовольную мордашку. Мы бережём своих питомцев. В первую очередь, это наши друзья, они источник силы. Улыбнулась и вздохнула, бросив всякие попытки разобраться в придворном этикете. Не желаете вина, мисс Шеари? Лукаво протянул средний принц, одаривая меня обезоружающей улыбкой. Но на видном обояние вообще плохо действует. Мы крнёустойчивы к любовным чарам. Благодарю ваше высочество, но я воздержусь, ответила вежливо и всё же взяла с блюда с фруктами ломтик яблока. Протянула его Лютику, умилённо улыбнувшись. Хоть один из нас не останется голодным. Сейлин Шёпот старшего принца заставил едва уловимо вздрогнуть. Столкнулась с его пронзительными янтарно-золотыми глазами и судорожно сглотнула. Моё имя из его уст звучало поразительно нежно, волнующе, он будто шептал его в моей голове. Вилка для рыбы вот эта, короткая, но широкая, с углублением в середине, чтобы удобно было удалять косточки. Оно ж тупой и тоже короткий, закруглённый на конце, похожий на лопатку. Вы им просто снимаете рыбное филе с костей. Но знаете, глубокий взгляд затягивал. Вам не следует переживать по этому поводу. Вы можете пользоваться любыми удобными для вас приборами. Никто не осудит и не посмотрит косо. Чувствуете себя как дома. Вы сами говорили, что для нас важнее всего переговоры, верно? Да, да. Отозвалась заворожённо. "Но, знаете, господин Аншаран, я бы не хотела выглядеть глупо, и буду рада, если мне выдадут книгу по придворному этикету. Я быстро учусь", не сомневаясь, отозвался принц и наконец выпустил из плена своих гипнотических глаз, вернул внимание Еде в своей тарелке. "Я наконец смогла попробовать рыбу, маленький запечённый картофель, что к ней подавался, и свежие ростки". Люциусу перепала ещё пару ягод винограда, которую он с удовольствием грыз всем на радость, и ломтик сыра. «Расскажите об общине», — непринуждённо произнесла леди Альрат, промокнув алые губы салфеткой. Потянулась к фужеру, но будто передумала. «Я слышала, ведьмы могут заговаривать практически любые вещи. Как это происходит?» «На этапе создания», — улыбнулась в ответ. «Я слышала, ведьмы могут заговаривать практически любые вещи. Пока мы общались, лакеи произвели смену блюд. Тыквенный лёгкий суп пришёлся по вкусу. Чтобы вещь принесла пользу или желанный эффект, нужно не только знать заговоры, но и знать, какие ингредиенты могут понадобиться. Например, ткань для изготовления подушки от головной боли вымачивается в ромашковом отваре, а вместе с набивкой добавляется сушёная душица и мята. Заговоры нужны, чтобы такая подушка не подвергалась атакам насекомых, не плесневела и служила долго-долго. Поэтому, наверное, ведьмовские товары славятся по всему миру. Как занимательно, снисходительно улыбнулась супруга регента. Но ведь от болезней и боли есть настойки, лекари есть, у эльфов даже целители. Не обязательно пользоваться заговорёнными вещами. Они стоят дёшево, и позволить себе такую вещь может каждый, отозвалась просто, пожав плечами. К тому же, есть вещи, которые не может дать лекарь или целитель. Вы говорите о знаменитых любовных булочках, иронично произнёс средний принц, но я не поддалась на провокацию. Не только о них. Ведь мы изготавливают малиновую пастелу, которая крайне эффективно помогает в зачатии, чем не могут похвастаться лекари со своими микстурами. Даже целители бессильны перед бесплодием, но только не малиновая пастела, заявила гордо. Правда сама я ничего подобного изготовить не могу. Ведьма изготавливает много удивительного, не только пустелю. Что ж, это весьма впечатляет, холодно произнесла леди Алерад, игнорируя сочувственно печальную улыбку мужа. Эх, мечтательно протянул Коин, немного меняя задачу. Хотел бы я какую-нибудь кость для собак, которая отучает вредить и пакостить, убавляет энергию. Подавила смешок и произнесла: Для избавления от энергии достаточно много гулять с мавриком в парке, бросать ему палку или мячи, так чтобы пёс в конечном счёте устал. Можно ходить на озеро, чтобы он вдоволь плавал. Ну а баловство дело воспитания. Ну вы тут я не помощник, усмехнулась и погладила Лютика по спинке. Предлагаю в ожидании десерта и чая обсудить наш план переговоров. Вмешался старший принц. Его лицо оставалось нечитаемой маской, и мне почему-то стало грустно от этого.